Прямо перед сидящим на коне Данилой Васильевичем разворачивалось некое странное строительство. На этом берегу рва полтора десятка мужиков возводили бревенчатый сруб, причем наспех, и сразу видно, не для жилья, а ради какого-то иного предназначения. При виде большого кремлевского воеводы все ненадолго приостановили работу, поклонились Даниле Васильевичу, пожелали счастливого Рождества. Затем продолжили стучать топорами и молотками, возносить и укладывать бревна. — Чтося за избушка, без окон, без дверей? — спросил боярин у старшего строителя. — Дверетка-то имеется, — отвечал старшой. — С той стороны. По заказу узехонькая, а концев же и впрямь не предвидится. — А что за заказ такой? — удивился Щене. — И ретиков жеще будем, Болярин, — сказал старшой. — Разве не слыхал? — Нет еще. — Видать, сегодня только указ державного вышел, чтобы завтра в честь праздничка и пережарить их, нехристи поганых. — Ну и ну! — еще больше удивился Данила Васильевич. — В честь праздника обычно не казнить заведено, а миловать. — Так это, — развел руками старшой, — сие не наше дело, а государева. Нам сказано строить, мы и строим, а жещи-то не мы ж будем. Чудно только ладишь жилье, дабы завтра его пожгли. Вот и гореть вам всем вместе с вашим государем. Раздался вдруг неподалеку чей-то злобный голос. Обернувшись через левое плечо, боярин еще не увидел растрепанную грязную оборванку лет тридцати, а то и меньше. Злоба, искажавшая ее лицо, старила женщину. В оскаленном рту не хватало половины зубов. Она высунула язык и показала его князю. На миг померещилось, будто кончик языка раздвоен наподобие ласточкиных хвостов кремлевской стены. Что ты сказала? Поворачивая коня, вопросил воевода грозно. А ну, повтори. Гореть, гореть. Взвизгнула нищенка. В пекле, в пекле! у черта айулила соцсерх. И, загнувшись гнусным изгибом, Она похлопала себя позаду и бросилась на утек. «А ну -ка — А ну-ка поймать! — приказал князь своим дружинничкам, которые сами уже, не дожидаясь приказа, кинулись ловить паскудницу. Она шмыгнула в толпу и затеряла с ней. — Держи! Держи ее! — кричали дружинники. Однако спустя некоторое время они вернулись ни с чем. Будто скрозь землю провалилась ведьмака. — И точно что ведьма, — сказал баюрчонок Федя. — А что за слова такие она сказала? — Лули-ластерах какое-то. — Мне почем знать, — поежился Данила Васильевич от отвращения, и, тронув поводья, поехал в сторону фроловских ворот Кремля. Привратники, завидев знаменитого вельможу, почтительно расступились, пропуская щеню Патрикеева и его маленькую дружину в московскую твердыню. Не то от белизны, встающих впереди белокаменных храмов, не то еще от чего, но показалось, будто в Кремле еще светлее, совсем как днем светло. Фроловская улица была довольно пустынна. Жители левой стороны сидели в домах своих и заканчивали сочевничать, равно как и монахи и монахини Чудова и Девичьего монастырей в своих кельях, обитатели правой стороны улицы. Над крыльцом огромного дома бояр Захарьиных Кошкиных, расположенного на месте упраздненного Баскачьего двора, светилась большая рождественская икона в серебряной ризе озаряемое светом множество свечей. Ветра не было, и некому было те свечи задувать. Такие же, только поменьше иконы, светились и над несколькими вратами чудового монастыря, широко разросшегося обиталища опального затворника Геннадия. В памяти Данила Васильевича всплыло счастливое краснощекое лицо Геннадия, пьяненького на Боровском пиршестве, рассказывающего о том, как он ездил смотреть, точно ли сбежал Ахмат. Тогда Геннадий был чудовским архимандритом. Вскоре после Угры Державный отправил его в Новгород, сделав тамошним архиепископом, вторым церковным иерархом после митрополита Московского. Потом Геннадий и Державный стали часто ссориться. В конец переругались друг с другом и в прошлом году архиепископ геннадий новгородский сведенный со своей кафедры привезен на москву и заперт в своей прежней обители а теперь его вдобавок в точности как и державного кондрашка хватило лежит в столбнике не имея возможности самостоятельно передвигаться у государя Всю левую сторону отняла, а у Геннадия — всю правую. Словно Господь нарочно надсмеялся над ними, да не броняться впредь. Если того и другого соединить, получится полноценный человек. Да только они так и не вразумелись, так до сих пор и гневаются друг на друга. Объехав справа старую, уже предназначенную под снос ради строительства новой, церковь Иоанна Лественничника, главный воевода очутился на Красной площади. Справа возносилась громада Успенского собора, белая глыба, будто вся состоящая из цельного куска луны. Далее, окружая площадь, сахаром сверкало дивное лицо грановитой палаты. Высилось красное крыльцо, за которым вставала белоснежная крепость нового Великокняжеского дворца, еще недостроенного. Топорщило перья пышная голубка храм Благовещения, казавшаяся еще белее рядом с темным зданием казны и серым покосившимся Архангельским собором. Коему тоже предстояло вскоре пасть, чтобы уступить место новому храму Архангела Михаила. В отличие от Фроловской улицы, на Ивановской площади, который только что пересек воеводощен, было людно, а здесь на Красной и вовсе многолюдно. Посреди круга очерченного соборами казной, дворцом и грановитой палатой, Паслось небольшое стадо овец. Четверо молодых детей боярских, Мишка Булгаков-Патрикеев, Алексашка Товарков-Пушкин, Мишка Салтыков-Травин, да Роман Захарин-Кошкин, наряженные пастухами, важно охраняли сие стадо. Когда в храмах возгласят с нами Бог, на крыльцо каждого храма вынесут иконы Рождества Христова и эти ряженые пастушки пойдут им поклоняться. За ними наступит очередь волхвов, которые также уже можно было видеть на Красной площади Кремля, покрытых превосходными аксамитными япанчами, оттороченными собольем и горностаевым мехом. В волхвах Данила Васильевич без труда распознал главных нынешних кремлевских муролей-фрягов, Обоих — Оливизов, старого и нового, и Цибония, совсем недавно объявившегося на Москве. Возглавлял Волхвов, разумеется, Оливиз-старший. У него и шест был в руках, высокий, с огромной золотой звездой на вершине. У Цибония же лицо было измазано чем-то черным. «Эй, Волсви!» — со смехом обратился к фрягам боярин Щенев. «Скоро ли царь славы родится?» «А?» — не понял Олевис-старший. «Я спрашиваю, Христос скоро ли народится?» — повторил Ченни. А, -а, -а, а заулыбался Фрязин. Из он один понимал русскую речь. Двое его соотечественников еще недавно на Москве поселились. «Скоро? Очень скоро! Вот звезда!» А по что у этого лицо перепачкано? спросил Данила Васильевич, указуя на цыбоне. — Лицо, потому что он есть вольтазарио, пояснил Олевис. А вольтазарио Биль, как это? Черни? Понятно, снова рассмеялся Данила Васильевич. А ты кто, Олевис? Я? Я есм Мильорио а он — Гаспаро. — Ну, ладно, — перестал потешаться надряженными фрягами большой воеводы. — А где теперь Державный, знаете? — Да, знаю, — отвечал Олевис. — Державню есть и в Грановите палацу Кушать и сочи. — Сочиво, подсказал Щеня. Он поблагодарил волхвов, слез с коня и отправился в грановитую палату. Сын было увязался за ним, но Данила Васильевич строго приказал ему отправляться домой к матери, братьям и сестрам и уже с ними вместе приходить в Успенский собор Ковсеночный. Поднявшись по красному крыльцу, большой воевода выяснил, что державный изволит сочевничать вместе с сыном великим князем Василием Ивановичем, в самой палате. У дверей палаты бодрствовал постельничий Иван Море, который не сразу впустил главного воеводу. — Что доложить державному? — спросил он нагло. — Что доложить? — возмущенно удивился Данила Васильевич. — Скажи, главный волк прибыл. — Вольтазарий, что доложить? Ишь ты! Постельничий ушел. Тотчас возвратился. Просят. Войдя в палату, Данил Васильевич подивился, сколь обильно она была украшена в этом году всевозможными цветами, еловыми и сосновыми ветвями, разноцветными шелковыми лентами. Многочисленные столы, укрытые бархатными алыми скатертями, выстроились рядами по всему пространству палаты в ожидании, когда их начнут огружать яствами и когда явятся гости. Высоченные своды дивной Великой Княжеской гридницы, возведенной 15 лет назад фрягами Марком и Петром для заседаний Боярской Думы, приема послов и совершения великих торжеств и пиршеств, были пока еще темны. Лишь в одном углу при свечах. Сидели сам государь Иван Третий, сын его Василий, пятый год вместе с отцом, носящий титул великого князя, двенадцатилетняя дочь державного любимица Дуняша, митрополит Симон, боярин Яков Захаревич Кошкин Захарьин, да чуть поодаль в сторонке Дьяк Далматов. Они уже закончили сочевник и теперь попивали что-то из высоких стаканов. Среди своих сотропезников Державный резко выделялся мертвенной бледностью, худобой, безжизненным взглядом. Еще не до боли стало жалко его, а в памяти воскрес тот облик государя, что приснился ему сегодня, живого, радостного, пирующего в честь победы. Хотя кончился-то сон чем? — Здравствуй, державный! — коротко поздоровался воевода. — Здравствуй, Даня! — тихо промолвил в ответ больной государь. — Садись, балярин, и спей с нами клюквенного взварцу. Довольно внятно произнесены были слова, и Данила Васильевич порадовался. — Значит, неплохо себя чувствует Иван Васильевич. И но раз бывают дни, когда вообще одно мычание из уст его исторгается. Поклонившись митрополиту, великому князю Василию и Кошкину, Щене присел на край скамьи, отведал кисло-сладкого взвару и спросил, как почивалась, Иван Васильевич? Плохо, махнул здоровой правой рукой державный. Сонюшку-покойницу опять во сне видел зовет куда удивленно спросила княжна евдокия к себе дунечка к себе криво улыбнулся одной половины рта иван васильевич Вырий, в рай то бишь в рай малость кривляясь пискнула княжна а в раю ты хорошо ведь хорошо ты хорошо сказал державный да боюсь Не попаду я туда. По дороге занесет меня, да и свалюсь вниз, в пекло. Никто ведь меня туда под руки не поведет. Придется самому кое-как ковылять. Вот и грохнусь. — Я с тобой пойду, — заявила княжна. — Доведу до матушки и обратно ворочусь. — Погоди, донюшка, — возразил Иван Васильевич. — Я ведь еще... На твоей свадьбе погулять желаю. — Данила Васильевич, — сказал тот великий князь Василий Иванович, — ты ведь, я чая, отчаив... не просто так явился. Случилось ли что? Да вот вдруг замялся не подумав, что, быть может, державный и не знает про избу для еретиков. Может быть, это уже Василий распоряжается? Сказывай уж, — повелел державный. — Видел я, — отвечал была-не была, Данила Васильевич, — что за стеной на рву дом для жидовных ладит, и, сказывают, жечь их там завтра будут. — И что же? Никак тебе жалко их стало? — спросил государь. — Жалко? Нет, не жалко, — покачал головой воевода. — Давно пора покончить с поветрием гнилым. — Вот мы с отцом и порешили завтра испепелить их, — сказал великий князь Василий. — Из огня да в полыме, — сказал митрополит, — из огня земного в полыме адское. От Ивана к Иваку, — с усмешкой добавил Кошкин Захарин. Сия поговорка также вошла в обиход на Руси в тот славный год победы над Ахматом. Бежав с берегов Угры, Ахмат нашел той же зимою смерть свою в степи от ножа злого соперника, сибирского хана Ивака. Спасался от Ивана, а попал в лапы к Иваку. Помнится, когда узнали о том, кто убил несчастного Ахмата, очень смеялись. «Нехорошо сие». «Не по-христиански, набравшись смелости, — сказал Данила Васильевич, — негоже в праздник светлого Рождества Христова людей казнить, да еще такую лютою казнью. В праздник милуют, а мы — казнить. Нехорошо, нет. — А мы помиловать намереваемся, — сказал с улыбкой великий князь Василий. Улыбка эта недобрая у него была. Ни у отца, ни у покойницы Софьи такой улыбки не бывало. Может быть, от прабабки, передалось, от Софьи Витов или от Фомы Палеолога, говорят, тоже был не сахар. Помиловать недоверчиво переспросил Щеня. Одного, сказал Василий Иванович. Одного? Но да, в честь праздничка и объявим одному из них помилование. — Это правда, державный? — спросил Данила Васильевич, великого государя Ивана. — Правда, — кивнул тот, — только еще не решили, кого именно пощадим. Мне волка жалко, а Васе — Митьку Коноплева. Хм, не зная, что сказать, хмыкнул щене Патрикеев. Тут вдруг его осенило. И сие тоже... Нехорошо, государь. Как? Опять нехорошо, вскинул посидевшие кусти бровей Иван Васильевич. Отчего же? Да от того, что сие прямо-таки по-жидовски и получится, сказал Данила Васильевич, по По-жидовскому закону. Про воравута, что писано в Евангелии? А ведь верно толкует воеводы боярин покивал одобрительно митрополит Симон. Токмасе не жидовский закон, а обычаи игемона Пилата. Матфей глаголит, «На всяк же праздник обычаи би игемон отпущати единого народу связано, его же хотяху». Прав, князь Данила, нельзя миловать одного. Скажет, что государь московский Аки Игемон Пилат. Соблазн либо всех казнить, либо всех миловать. — Так что же мне, отменить казнь? — завтранюю спросил державный. — Помиловать всех ради праздника? — Ну уж нет, — возмутился Василий Иванович. Посмотрев на него... Данил Васильевич попытался припомнить, каков был отец в его годы, в двадцать пять. Нет, не такой. Мягче, сердечнее и красивее. Внешнее и душою. Всем красивее. — Миловать не надо, — сказал князь Щеня. — Но перенести казнь с завтрашнего дня на какой-нибудь иной, по-моему, следовало бы. — Пожалуй, прав боярин, — вновь одобрительно кивнул митрополит Симон. — Прав, прав, — проворчал державный, — то, о чем он советует, ты, твое святейшество, должен был мне сказать. Стыдно! Воинственный муж, немало крови проливший, учит нас и тебя первосвященника русского, как быть христианами православными. — Виноват, — вздохнул митрополит. — Ты только не кипятись, государь, а не то тебя снова прострел ударит. — Как же мне не кипятиться, коли у меня всюду подвохи? — вдруг слезливо воскликнул державный. После кондрашки у него часто стал появляться этакий плаксивый возглас, от которого Даниле Васильевичу неизменно становилось совестно за государя. «Думаю, ничего нет плохого в том, что мы перенесем на пару дней намеченную казнь», сказал Василий Иванович, трогая отца за локоть. Голос его прозвучал успокоительно, и Державный перестал обидчиво хмуриться. — На какой же день? — спросил он более мирно. — А вот на Степана хорошо будет, — воскликнул боярин Кошкин, и видно было, что его осенило. — Чем же хорошо, — Яков Захарович спросил Державный. — А вот чем? — улыбаясь, отвечал соратник щене по многим боям. — На Степана в день... Все равно принято костры жечь, жаркие, дабы Степан-пастух мог хорошенько погреться. Тогда летом скот будет и здоров, и под присмотром. Так народ наш суеверует. Вот мы к Степанову дню и пожжем еретиков, чтобы уж зря костер не пропадал. Хитроумно рассмеялся Данила Васильевич. Правда, тотчас осёкся. Не такое уж смешное дело они обсуждали, чтобы скалиться. — Так ведь и сегодня костры жгут, родителей согревают, — заметил молодой великий князь. — Можно было бы сейчас пожечь жидовствовавших. Матушка моя, Софья Фоминишна, погрелась бы. Близко бы не подошла к такому костру, — тихо промолвил державный. Голос его так щемяще дрогнул, что Данила Васильевич искренне пожелал сейчас прижать болезного государя к своей груди и утешить. За полтора года после кончины Деспины Софи нисколько, видать, не затянулась рана в душе державного. Вздохнув ще не сказал: Перед крещением тоже костры зажигают. — О, неплохо бы еретиков огоньком-то и покрестить! — обрадовался Василий Иванович. — Нет, — решительно молвил государь Иван. — Остановимся на Степановом дне. Данила Васильевич облегченно вздохнул.